«Глава девяностая. Коул. Коул!» — окликнули меня Дилан и Джейс из комнаты ожидания. Я уронил телефон, прежде чем Дилан успел договорить. У Сойера действительно остановилось сердце в скорой, но они смогли вернуть ее. Я быстро подошел к ним, где она. Мне нужно было увидеть ее, прикоснуться к ней, почувствовать ее, поцеловать ее, чтобы понять, что с ней и правда все в порядке. Мне нужно было вернуть мое сердце обратно в грудь, чтобы жить». Джейс и Дилан обменялись взглядами. «К ней сейчас нельзя», — начала Дилан. «Но ее родители разговаривают с докторами. Они нам скажут, как она». Она посмотрела своими покрасневшими глазами на Оукли. «Что случилось с твоим лицом?» Оукли опустил голову. «Ничего». «Черта с два. Единственная причина, по которой он все еще был жив, это то, что мне нужно было добраться до больницы». «Что случилось?» — закричала Бьянка, появившаяся из ниоткуда. «Где Сойер?» «Как ты здесь оказалась?» — спросил Джейс. Взяла такси, сестра взглянула на меня. «Где Сойер?» Это я и хотел узнать. Я собирался уже уйти из команды ожидания и разузнать все самостоятельно, но тут родители Сойер показались в двойных дверях. Мне не понравились выражения на их лицах. Или то, что они оба выглядели так, словно плакали. «Мистер Чорч!» Позвал я, ему голос практически сорвался. «Она в порядке, да? Я могу увидеть ее?» Ей всего восемнадцать. Она молодая, живая. И до того, как Огли начал запихивать эти сраные таблетки ей в глотку, была вполне здорова. Если люди в шестьдесят и семьдесят могли выжить после сердечного приступа, то у Сойера не должно было возникнуть никаких проблем с выздоровлением. Ее родители посмотрели друг на друга, но ни один из них не произнес ни слова — «Ладно, если никто не собирается говорить мне, как Сойер, я просто узнаю это сам. Я прошел мимо них, но тут большая рука упала на мое плечо. «Нам нужно поговорить», — сказал мистер Черч. «Мы можем поговорить после? После того, как я увижу самого важного человека в мире?» Его карие глаза, такие же, как у Сойер, выглядели настолько подавленными, что острая боль в моей груди вернулась. Он подвел меня к свободному креслу рядом с Дилан и Джейсом. Затем обратился к нам. «У меня есть хорошая новость. И очень плохая». «Начните с хорошей», — тут же сказал Дилан. «Не уверена, что готова к плохим». Мистер Черч, понимающе кивнул. «Хорошая новость в том, что они смогли реанимировать ее». «Какая плохая?» — рявкнул я. Он сделал несколько глубоких вдохов, будто пытался набраться смелости, чтобы сказать следующие слова. «У нее был обширный сердечный приступ. Остановка сердца!» — проворчала миссис Черч. «Скажи, как есть». «Это действительно так важно, Джолин?» — рыкнул он, прежде чем снова заговорить с нами. «В любом случае, чтобы увеличить ее шансы на выживание, им пришлось ввести ее в медикаментозную кому». Я вскочил со своего места. «Что?» «Кома? А зачем? Зачем они сделали это?» «Чтобы уменьшить нагрузку на сердце, помочь ей оправиться». «Если она оправится?» — выдохнула ее мама сквозь рдание. «О, Боже! В смысле, если оправиться? Что это, черт возьми, значит? Конечно, она оправится, она должна!» Мистер Чарч выглядел так, будто мечтал придушить свою жену. «Я сказал тебе, чтобы ты позволила мне разобраться с этим. Он посмотрел на нас». «Шансы выжить после чего-то подобного невысоки. Но я не хочу, чтобы вы об этом сейчас думали. Сойер нужен весь позитив и молитвы, которые вы сможете ей дать. Когда я смогу ее увидеть? Он жестом приказал мне присесть, я не послушался, пока на выделение интенсивной терапии пускают только ближайших родственников. Нет уж, так не пойдет». Словно почувствовав мое отчаяние, он пристально взглянул на меня. Мы поговорили с медсестрами, и они смогут сделать исключение. Для тебя и Дилан, мистер Черч посмотрел на нас. По одному. Он встал. Но прежде чем я позволю кому-нибудь увидеть ее, мы должны еще кое о чем поговорить. Все растерянно посмотрели друг на друга. — О чем? — наконец спросила Дилана. Врачи сказали, что в ее организме обнаружился амфетамин. Но мы с трудом в это верим, потому что... Сойер не принимает наркотики, — перебила Дилан. Она бы не стала, поверьте мне. Ее голос задрожал. Мы все друг другу рассказываем, она бы сказала мне. Мистер Черч кивнул. Я знаю, милая. Однако я нашел пустой пузырек от таблеток без наклейки в ее сумке. Мы пытались понять, откуда он. Ведь то, что Сойер принимает наркотики, — это... — Просто какая-то бессмыслица. — Но доктора настаивают, что так и было, — пошептала миссис Чордж, глядя на Дилана. — Дорогая, если ты знаешь что-нибудь, ваша дочь не принимает наркотики, — отрезала Дилана. — Я знаю свою лучшую подругу. Врачи ошиблись. Я глянул на окли но тот не поднял на меня глаз. — Трус. — Хорошо. Хм. Мистер Чордж прочистил горло. — Кул «Теперь ты можешь ее увидеть, если хочешь». Я достал телефон, пока проходил через двойные двери, и набрал сообщение. «Кул, cool. лучше бы тебе сказать родителям Сойер правду, ублюдок, иначе я это сделаю». Меньшее, что он мог сделать, — это взглянуть ее родителям в глаза и объяснить им, почему их дочь лежит на больничной койке и борется за свою жизнь». В палате было ужасно холодно, когда я вошел. Но это не могло сравниться с тем морозом, который побежал по моему позвоночнику, когда я увидел ее. Мистер Черч сказал мне, что это будет тяжело, но я его не слушал. Ее окружало множество проводов и капельниц. Маска закрывала большую часть ее лица. Маска, которая крепилась к аппарату. На ее лбу была повязка — наверное, из-за того, что она ударилась о раковину. Но больше всего меня убивало то, какой безжизненной она выглядела лежа там. Сколько я знал эту девушку, она всегда была огоньком, освещающим мою жизнь своей дерзостью и сарказмом, своим большим сердцем. Я больше ничего не хотел, лишь бы она очнулась и сказала, что все будет хорошо. Но она не могла... С тяжестью в груди я сел слева от нее, потому что там стало меньше всякого дерьма. Я ненавидел то, что на ней не было очков, и я не мог взглянуть в ее глаза. Вместо этого я взял ее за руку. Существовал миллион вопросов, которые я мечтал задать ей. Вопросов о том, как мы пришли к этому. Однако ни один из них сейчас не имел значения. Поднеся руку к губам, я поцеловал ее. Затем встал. Я не собирался смотреть, как она увядает. Я отказывался это делать. Девушка, которую я люблю, не чертов увядающий цветок. Она боец. Всю свою жизнь она боролась с обществом, с уродами, которые издевались над ней. Даже со своей собственной матерью. Но прямо сейчас мне было нужно, чтобы она боролась ради меня. Ради нас. «Ты лучший, черт возьми, Борис, святоша Наклонившись над кроватью, я пристально посмотрел на нее. Борись ради меня, так как я боролся ради тебя, потому что я не смогу без тебя, я не стану. Без нее не будет меня.